Глава 9. Монгур рванул влево, с разбегу домчался до вершины пологого кургана, медленно разворачиваясь, осмотрел окрестности. Столь же быстро слетел вниз, подскочил к Олегу, указал куда-то за спину. «Там, надо посмотреть». Понимая, что от лаконичного арка объяснений не дождешься, Олег только уточнил. «Далеко?» «Нет». Исчерпывающий ответ». Зная Монгу, можно ожидать, что это недалеко окажется в десятки километров. Хотя вряд ли. Местность, пересеченная, на таком расстоянии ничего не увидишь. Действительно, все оказалось гораздо ближе. Минут через 20 показалось поле боя. Совсем недавно здесь лилась кровь и гремело оружие. Скорее всего, дело происходило по зиме. Трупы растерзали падальщики, но запах был невыносимый. Процесс разложения шел полным ходом. Вся лощина была усеяна телами, а на склоне застыло нечто, напоминающее гигантскую черепаху в шипастом панцире. Чуть ниже землю взрыхлила вытянутая воронка. Вокруг нее все было усеяно скрученными и сковерканными обломками, похожими на клочья с мятой ткани. Осмотрев сверху всю лощину, Олег не заметил человеческих трупов. Все тела были хорошо знакомы – раксы, трилы, фраки со своими лошадьми, карлики-хиты. После боя кто-то тщательно собрал все ценное, не видно было ни оружия, ни доспехов. Последнее подсказывало, что это были не люди, амуниция хайтов для них не подходила. Хотя, кто знает, жадность человеческая безгранична. Убедившись, что волков или других опасных трупоедов внизу не видно, Олег произнес – Спускаемся. Надо осмотреть все получше, может найдем что-нибудь полезное. Аня, тебе лучше остаться здесь, там слишком сильно воняет. Нет, я с тобой. Как хочешь, я тебя предупредил. Арки поспешили вниз, легко опередив землян. Им не терпелось, кто знает, возможно здесь сохранилось хоть какое-то оружие. Гладиаторам очень хотелось вооружиться по-настоящему». Олег не стал их тормозить, пускай веселятся, вдруг действительно удастся пополнить свой арсенал. Сам он не спешил, шел как можно медленнее, позволяя Ане отдохнуть, подстраиваясь под ее шаги. ходу внимательно разглядывал трупы, но ничего интересного узнать не смог. Тела сильно попортило зверье, понять, от чего они погибли, было невозможно. Оторванные конечности и головы могли быть как на совести падальщиков, так и острых клинков. Определить разницу может только патологоанатом, да и то не каждый. Слишком много времени прошло, звериные зубы и разложение сделали свое дело. Аня мучительно морщась тронула его за плечо. «Олег, вон какое-то оружие валяется!» Шагнув в сторону, он поднял обломок кинжала, покрутил его в руках. Это уже не оружие. «Я понимаю», – кивнула Аня. «Просто это первое, что я увидела. Кроме трупов ничего нет, вряд ли мы найдем здесь что-нибудь полезное». «Тебе предлагали посидеть наверху, сама не согласилась. Так что теперь придется терпеть этот запах. Наверху воняет немногим меньше, да и желудок абсолютно пустой точно не стошнит». «Даже в голоде есть свои плюсы», — признал Олег и, отшвырнув ненужный трофей, заявил. «Я хочу посмотреть на ту странную черепаху. Ничего подобного не видел». «Ты думаешь, что она их убила?» «Не знаю, но о таких чудовищах лишь ничего не рассказывал». Путь преградила воронка. На дне стояла грязная, вода, склоны оплыли, но все равно по самым скромным прикидкам глубина здесь не меньше двух метров. Присев, Олег осмотрел один из скрученных обломков. Материал привел его в недоумение. С виду похож на кожу, но очень твердый, с трудом гнется в руках и легкий, будто алюминиевый сплав. По копоти было понятно, что здесь бушевал огонь, так что первичную структуру странного вещества могло повредить. Непонятные пригоревшие ошметки напоминали куски обуглившегося мяса или сухожилий. Олег так и не понял, искусственный ли это материал, либо кусок живого создания, если живого. «Ничего не понимаю», — вздохнул парень. «Что?» — не поняла Аня. «Да не пойму, с чем мы имеем дело. Странные дела тут творятся, очень странные». «Ладно, не будем отвлекаться, пошли дальше». Подойдя к черепахе, Олег разглядел солидную дыру на кромке панциря. До этого заметить ее было проблематично. Присев он, присвистнул. «Анька! Да это настоящая сороконожка!» «Точно! У нее даже не сорок, у нее сто ног и все в ботиночках!» «Действительно!» Множество конечностей под нижней частью панциря напоминали детские ножки в тупоносых ботинках. Никаких когтей или чешуи, гладкая кожистая поверхность. Сам панцирь, издалека казавшийся набранным из шестиугольных сегментов, на деле оказался сплошным. По крайней мере, щелей меж сегментов не наблюдалось. Посреди каждого торчал длинный шип из странноватого вещества похожего на мутное бутылочное стекло светло-зеленого цвета. Неизвестно, каким образом его смогли пробить, но дыра вышла славная, сантиметров 30 в диаметре. Да еще и трещины смеятся во все стороны. Склонившись над отверстием, Олег опять присвистнул хрена себе, панцирек!» Сантиметров 10 толщиной. «А что тут странного?» не поняла Аня. «Это черепаха с грузовик размером, так что неудивительно, наоборот, даже тонкий слишком». Достав нож, Олег провел по роговой поверхности, полюбовался небольшой царапиной, покачал головой. «Не знаю, как вообще хайты эту дыру проделали или не хайты. Я поцарапал с трудом». «А помнишь тогда в крепости те взрывы?» «Пытаюсь забыть», – нахмурился Олег. «Раз стены сносило, значит и панцирь могло пробить». «Да, все могло быть. Однако мы и тогда не поняли, что случилось. Да и сейчас...» Олег заглянул в отверстие, присвистнул в третий раз. «Санька! Да эта тварь внутри пустая!» Так и было. Под панцирем шел толстый слой, состоящий из мельчайших шариков, будто сплавленная пластмасса. Его тоже пробило неведомое оружие а за ним царил мрак пустого пространства. Аня, оценив ситуацию, покопалась в кармане и извлекла крошечное серебряное зеркальце. Изделие южных ювелиров. Как по заказу из-за туч выглянуло солнце, и девушка ухитрилась послать его лучик внутрь. «Да ты волшебница!» – усмехнулся Олег. «Не все блондинки тупые, некоторые умнее своих мужей. Смотри скорее, что там внутри, солнце вот-вот скроется». Я с тобой еще поговорю на тему, кто умнее, угрожающе пообещал Олег, заглядывая внутрь. Ну, что там? Да ничего, мог бы и не смотреть. Такое ощущение, что внутри все выгорело, какие-то сосульки сверху донизу висят, комки непонятные по стенам лепятся, будто мешки свернутые, да и видно плохо. Зеркальце никудышное. Радуйся, что хоть такое есть. «Не вижу повода для радости. И запах здесь что-то вроде аммиака. Странно, но дохлятиной не несет». «Мне вообще не верится, что это живое создание», – призналась Аня. «Мне тоже», – согласился Олег. «Сюда бы ученого нормального, у меня знаний не хватает». «Мне кажется, таких ученых нет», – задумчиво предположила Аня. «Если это живое существо, то ничего подобного на земле не встречается». «Много ты знаешь. На земле и не такие твари встречаются». «Да, но не такого размера. Слишком уж отличается от привычных животных». Солнце спряталось. Внутри больше ничего не увидишь. «Ты лучше на голову посмотри». Осмотрев голову, Олег понял, Аня права. «Ничего подобного». Ему до сих пор видеть не приходилось. Больше всего эта часть тела напоминала воронку, широким концом закрепленную на выступающем сегменте панциря. Сходство с ней усиливало то, что узкий конец увенчивало круглое отверстие диаметром с крупный апельсин. Вокруг него, безо всякой системы, располагалось десятка два бляшек из материала, напоминавшего то же самое мутное стекло, похожее на вещество панцирных шипов. Все остальное состояло из тех же шестиугольных роговых сегментов, только очень небольших. Если на панцире размерами они сравнимы с крышкой канализационного люка, то здесь самый крупный можно было прикрыть ладонью, а мелкие вообще с монетку. Больше ничего. Ни рта, ни носа, ни глаз. «Чем дальше, тем интереснее», — признал Олег. «Видел? В жизни не поверю, что это живое создание. Нет, все же машина, просто машина». «Ничего себе машина! Да у нас ничего подобного нет. Где ты видела машины с сотней ног? Да и сделано из чего угодно, но только не из металла». «Не забывай, мы не на земле», — заметила Аня. «Да, я помню, но толку». «Странно, что Млиш ни о чем подобном не рассказывал. Уж он-то должен знать. Интересные здесь дела творятся. Ты про наш побег? И про него тоже. До сих пор удивляюсь. Больше всего это походило на налет штурмовой авиации. Ведь крепости атаковали сверху. Ну и хорошо, что атаковали. Неизвестно, сумели бы мы без этого сбежать. Ты права. Но не все так просто». Представь, что такое произойдет в нашем поселке. Господи, я даже не подумала. А ведь у нас все из дерева сделано, даже стены. Вот именно, и зениток нет. ну у хайтов их тоже нет. Ошибаешься. Что-то они в небо запускали, вроде снарядов для баллист. У них на башнях и площадках какие-то машины стояли. Разглядеть их я не сумел, но, очевидно, стреляли из них. «Странно. Когда они напали на поселок, то ничего подобного не применяли. Наш арго совсем маленький в сравнении с их кораблями, но даже на нем баллиста установлена. Аня, у меня у самого вопросов в сто раз больше, чем ответов. Да и голову ломать сейчас некогда. Вот когда вернемся, информация самая дорогое, что мы можем принести» не думаю что хайты оставят нас в покое однажды они уже устраивали осаду в следующий раз так легко можем и не отбиться за спиной послышался радостный возглас обернувшись олег увидел спешащего к нему рона в руках он держал жутковатую пику черных всадников довольно оскалившийся арк заявил все ж не даром мы все смотрели в кустах нашли ты умеешь с ней обращаться Аркс нисходительно кивнул, почти проигнорировав вопрос. Неудивительно! Гладиаторы умели обращаться с любыми смертоносными предметами, разве что с луками и арбалетами не дружили. Указав на черепаху, Ирон полюбопытствовал. Что-то интересное нашли? Трудно сказать, просто осмотрели. Странная тварь. Согласен, ты слышал о таких? Нет. «В наших краях они точно не водились, да и рассказов не слышал». «Понятно. Ладно, надо уходить, пока окончательно не задохнулись. Да и не нравится мне здесь. Кто знает, какие падальщики обитают на землях хайтаны». Обернувшись, Монго вскрикнул, вытянув руку. Взглянув в указанном направлении, Олег с досадой произнес. «Опять те же хайты, твою же мать!» «Может, другие?» неуверенно возразила Аня. «Сомневаюсь. Шестерка, Раксов и Трил». «Нет, они, точно они. Да и какая, впрочем, разница?» «Но как они нас выследили?» «У них, спроси. Упрямые ребята». Эрон стукнул древком пики по земле, оскалился. «Олег, нам придется с ними сразиться». «Остынь!» «Шесть горил нам не одолеть, разве что забросать дротиками с удобной позиции. Будем уходить и дальше. Надеюсь, до темноты они нас не догонят». «Догонят», – буркнул Арк. «Мы устали и голодны. Аня еле идет. Нет, бесконечно убегать не получится. Если и дотянем до ночи, то это еще не значит, что поутру погони не будет. Один раз они нас выследили». Что помешает сделать это опять? «Скорее всего, хайты просто прочесывали местность, пока не наткнулись на наш след. В следующий раз запутаем его получше». «Возможно, они используют какое-то колдовство», – осторожно предположил Ирон. «Может и так», – согласился Олег. «Я уже ничему не удивляюсь. Ладно, хватит стоять, будто суслики у норок». Отряд рванул вперед, резко увеличив темп. Эрун был прав. Долго двигаться с такой скоростью они не смогут, но ничего другого не оставалось. Олег с тревогой замечал, что и на нем сказываются последствия лишений. Вот уже две недели он ведет крайне нездоровый образ жизни. А бесследно это не проходит. От постоянной ходьбы гудели колени. Натертые ступни горели огнем. Легкие работали вовсю, с хрипом вбирая воздух, но тщетно. Усталость брала свое. Лишь присутствие Ани сдерживало его от явных проявлений своей слабости. Если ему тяжело, то каково девушке. К счастью, хоть рано перестала болеть, окончательно зарубцевавшись. Правда, приходилось терпеть сильный зуд и стараться не расчесывать рубец.